Будущий Нобелевский лауреат по химии Эдвин Макмелян весной 1940 года выделяет из облученного урана первый настоящий трансуран Нептуний, который через два дня распадается в Плутоний. Открытие, чреватое большими последствиями, оно-то в конце концов приведет и его в Лос-Аламос. Однако есть одна дата, Которое Макмиллиан придает еще большее значение. 17 сентября 1943 года наступает на его взгляд лишающий поворот в истории атомной бомбы. В этот день мирную и мессы нарушает первый большой взрыв Сет Неддермайер, свой обычный физик и взрывник, оборудовал свой небольшой испытательный полигон на южном конце плато Лос-Аламос, на ранчо Анкор, в конфискованной крестьянской усадьбе. Здесь он при поддержке Макмиллана работает над бомбой скорее необычной конструкции. Электричеством к этому времени Мессу снабжают четыре последовательно подключенных дизельных генератора. Их привезли сюда с закрывшихся рудников в Колорадо вместе с седоголовым техником который только и разбирался в коварстве этих машин. На апрельской конференции собственно обсуждалась лишь одна форма концепции бомбы по так называемому пушечному методу. При этом одна маленькая пуля в кавычках из урана 235 выстреливается в мишень в кавычках из большей массы урана 235. Из двух пространственно разделенных, Под критических масс возникает одна критическая масса, которая тут же взрывается. При этом силы стремятся изнутри корпуса бомбы наружу. И теперь Нед Мермейер предлагает в качестве альтернативы метод сжатия. Здесь ударная волна, созданная взрывом снаружи, устремляется к центру бомбы, и она сильнее, чем внутреннее давление. Так что объект сжимается. Коллеги реагируют на эту идею скептически. А же, напротив, предоставляет Неддермейеру свободу действий. И вот однажды летним днем Эдвин Макмиллан тащит открытый ящик взрывчатки тринитротулуола, также называемого Тротилом, в виде порошка сквозь заросли колючек к импровизированному стрельбищу на заброшенном ранчо Анкор у самого края каньона. И вдруг застывает, сообразив, что в уголке рта у него тлеет сигарета. В железнодорожной поездке в Вашингтон Отто Роберт Фриш должен делать пересадку в Ричмонде, штат Вирджиния. Когда он выходит на улицу, и видит выкладку перед фруктовой лавкой, он раздражается истерическим смехом. Пирамида апельсинов, подсвеченные ярким ацетиленовым пламенем. Непостижимая картина после нескольких лет военной скудости и предписаний по затемнению окон в Англии. Фриш прибыл в США пароходом «Андес», который держался подальше от обычных морских путей и к тому же шел зигзагообразным курсом, чтобы уклониться от нападения немецких подводных лодок и надежно доставить в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, возможно, самый большой груз научных мозгов, когда-либо пересекавший океан. Подкрепление для Манхэттенского проекта из Соединенного Королевства под руководством первооткрывателя нейтронов Джеймса Чедвика. В начале декабря 1943 года Фриша посылают в Лос-Аламос, где его приветствует лично Роберт Оппенгеймер. «Добро пожаловать в Лос-Аламос! Только кто вы такой, черт возьми?» Первый интерпретатор расщепления ядра размещен в Биг Хаусе, бывшем главном здании школы. Там ему встречаются одни холостяки. Тогда как для женатых сотрудников, сооружаются сборные деревянные дома на четыре семьи каждой. Роберт Опенгеймер и его жена Кити живут со своим сыном Петром на Бат-Таб-Рау, которая так называется, потому что только здесь есть дома, оборудованные ванной. Это бывшие квартиры учителей интерната. Тайная община на холме растет стремительнее, чем было запланировано ее организатором. Если еще весной Пенгеймер полагал, что организовал вполне боеспособную группу из сотни первоклассных специалистов, то на момент прибытия Фриша на Мессе живут уже несколько сот человек. Фриш не был отнесен ни к какой определенной группе. Сам он обозначает себя бродячим жестянщиком, который качует из лаборатории в лабораторию, из одного кабинета в другой с одним и тем же вопросом «А что вы тут делаете?» Вникнув в суть дела, он вносит рационализаторские предложения, оптимизирует установки или подсказывает толковые эксперименты. Хотелось, чтобы это было нечто особенное. Поэтому Майси Теллер, не упустила случая, когда в Чикаго был выставлен на торги отель и купила для своего Эдварда концертный рояль из имущества несостоятельного должника. Как инструменту удалось добраться до мессы в целости и сохранности, остается для теллеровских гостей загадкой. Стейнвей занимает почти всю гостиную. Ученик Гейзенберга и закоренелый фанат Моцарта – Эдвард Теллер играет, когда ему заблагорассудится, иной раз и среди ночи, что нередко приводит к конфликтам с соседями. Второе фортепиано в Лос-Аламосе стоит в квартире семьи Йоргенсен, где регулярно собирается поужинать и помузыцировать группа Джона Менли. Когда туда заглядывает Отто Фриш, он сопровождает работу поваров сонатами Бетховена. Время от времени Он приводит с собой скрипача и виолончелиста. За невольные удары Литавр, к сожалению, они редко попадают в такт, отвечают взрывные опыты Сета Недермейера на Ранчо-Анкор. Этот пиротехник, над которым все смеются, теперь приматывает стержни взрывчатки к полой железной трубе, располагая их по диаметру на симметричном расстоянии друг от друга. Он экспериментирует с различными точками взрывателей, чтобы найти их оптимальное расположение, ибо волны детонации должны сжимать трубу как можно равномернее и сминать ее так, как было наперед рассчитано. Однако то, что потом выковыривается из песка и пыли после взрыва, по большей части оказывается жестко деформированным. Измученный начальник Недермейера, капитан Уильям Парсонс, на еженедельных колоквиумах насмехается над этими опытами. За ним нужен глаз да глаз. Как бы сплющивая банку с пивом, он не разбрызгал содержимое. Эдвард Теллер уже давно, в начальной фазе, когда первые сборные дома еще только ставились в весеннюю слякоть, сделал решающий вклад в определение главных направлений работы теоретического отдела. И теперь ему обидно, что руководителем отдела назначен не он, а его друг Ганс БТ. От обиды он отказывается исполнить распоряжение БТ и взять на себя часть трудоемких расчетов по имплазионной технике так называемого взрывного схлопывания. Для подкрепления призывают Фриша и его британских коллег. Но вряд ли Фриш знает, что одна из причин этого призыва Строптивость Теллера. Манхэттенскому проекту остро не хватает математиков-вычислителей. Положение в корне меняется, когда на сцену лос аламаса осенью 1943 года вступает венгерский математик Джон фон Нейман. Захваченный динамичной деятельностью Джонни, даже Эдвард Теллер выбирается из паучьих углов своей оскорбленности, возобновляет старинное юношеское знакомство со своим земляком и проявляет заметное рвение к расчетам. В то время как Ганс БТ спрашивает себя: а не является ли прилив интеллектуальных сил известного во всем мире пожарного укротителя очагов математических возгораний, симптомом появления новой специальности, которая превзойдет возможности человека? При множественных взрывателях Недермейера, Взаимодействие разнонаправленных ударных волн вызывают неравномерности и не позволяют произвести эффективный взрыв «обжатия», в кавычках, направленный внутрь. Но взрывные эксперименты с цилиндрическим объектом – всего лишь упражнение для разогрева. Конечная геометрия, ради которой эти эксперименты затеваются, – полый шар из плутония. При взрыве он должен плотно спрессоваться. В своих совместных расчетах фон Нейман и Тейлер замечательно дополняют друг друга. Они обнаруживают, что точный взрыв схлопывания мог бы невообразимо сжать плутоний. Материя сходной плотности мыслима лишь в недрах звезд, при этом бомбовая начинка, прежде не критическая, с огромной скоростью достигает критической массы. Имплозионным взрывом предстояло овладеть не просто в виде ответа на военный вызов, но надо было выковать из него математически точный инструмент. Только тогда будут выполнены условия для действующей плутониевой бомбы. Эту точку зрения фон Нейман В последнее время прочно перенял от гарвардского химика Джорджа Кистяковского. Тупая вычислительная сила машины, как гласит вердикт фон Неймана, прекрасно подходит для того, чтобы выдать лучшие параметры для равномерной симметричной имплозии. И вот вычислительная машина с первокартами фирмы IBM Один из последних экземпляров этого вида на пороге Кэрри электронных компьютеров доставляется на Холм в апреле 1944 года, и там ее кормят данными ударных волн. Через три недели круглосуточного машинного счета появляются первые промежуточные результаты. В ноябре 1943 года Союзники снова бомбят фабрику тяжелой воды в норвежском Феморке и причиняют ей серьезные повреждения. Уцелевшие элементы, правда, демонтируют и перевозят в Германию. Но в ввиду ожесточеннейшей войны, которая поглощает все ресурсы, усилия по построению в рейхе опытных установок для производства тяжелой воды, застопориваются в начальной стадии. В феврале 1944 года Норвежские силы сопротивления берут на прицел пассажирский паром, который перевозит 49 бочек тяжелой воды. Она предназначалась для Германии. В результате бомбовой атаки на паром эти бочки тонут. При этом погибают и 14 штатских. Дело складывается так, что весной 1944 года Курту Дибнеру приходится... Несмотря на свой последний весьма успешный эксперимент с кубиками урана, отказаться от своей мечты о самоподдерживающемся реакторе из-за нехватки тяжелой воды. Между тем, Вернер Гейзенберг больше не может игнорировать дибнеровскую геометрию реактора. Его собственные опыты с пластинами металлического урана в Берлине так ни разу и не достигли значений Лейпцигского эксперимента 1942 года. Гейзенберг перепроверяет цифры из Готтова, но в своем заключении так и не находит для Дибнера ни одного слова признания. Из-за массированных воздушных налетов на Берлин институт Гейзенберга переезжает в Гехинген, неподалеку от Тюбингена. С апреля 1944 года он так и курсирует между Берлином и Вюртембергской провинцией. Темпераментный Джордж Кистяковский считается на высокогорном плато стариком. Он родился на Украине в 1900 году. В 1917 году после русской революции воевал против большевиков добровольцем белой армии. Был захвачен Красной армией в плен и год провел в турецких тюрьмах, пока ему не удалось бежать в Германию. По всем признакам, Он был избавлен от малейших подозрений в симпатии к коммунистическим идеям. Диссертацию он защищал в Берлинском университете, был стипендиатом Принстона, а с 1938 года профессором химии в Гарварде и считается экспертом по взрывчатым веществам Национальной научно-исследовательской комиссии по обороне. Он внес немалый вклад в то, чтобы убедить президента Рузвельта в осуществимости проекта атомной бомбы. В Лос-Аламосе, Кистяковской, с конца января 1944 года и живет один в маленькой каменной будке бывшей насосной станции бывшего интерната. Перебираться в молодежное общежитие холостяков этот разведенный не хочет. Такая привилегия была ему предоставлена, Ведь, в конце концов, он не рвался быть принятым в тайное общество ядерщиков. Наоборот. «Оппенгеймер на коленях!» упрашивал его поддержать Сета Неддер -Мейера. Правда, условия работы он находит неприемлемыми. Каждый день ему приходится быть свидетелем психологической войны между Неддермеером и Парсонсом, которые терпеть друг друга не могут. Джим Тат. Один из научных мозгов, прибывших сюда вместе с Отто Фришем из Англии, придал новый импульс теоретикам-взрывникам, выступив с концепцией взрывных линз. Как световые волны распространяются в стекле с другой скоростью, чем в воздухе, точно так же и ударные волны в различных взрывчатых веществах, таких как динамит и тротил, например, продвигаются не одинаково быстро. И как оптические линзы могут фокусировать свет в пучок, Также и ударные волны при правильной комбинации разных взрывчатых веществ должны сбегаться и оказывать на сердцевину бомбы равномерное давление. Роберт Оппенгеймер закрывает глаза и подвергает себя довольно странной процедуре. Чьи-то пальцы макают кисть вместо пудры в миску с мукой и выбеливают ею характерное лицо первого лица Лос-Аламоса. Он согласился сыграть роль покойника в театральной постановке «Мышьяк и Островерхой колпачок». Когда публика узнает, кого это выносит на сцену в виде мертвеца, раздаются аплодисменты. Почти каждый субботний вечер в каком-нибудь из жилых особнячков устраиваются вечеринки, спонтанные концерты или небольшие театральные представления. С особым жаром здесь приветствуют людей из технического отдела, потому что они приносят с собой пшеничный самогон, который гонят у себя в лаборатории, что, разумеется, строжайше запрещено генералом Грофсом. Встреченная бурными аплодисментами выступления Пенгеймера – примета популярности шефа. Будучи привратницей Лос-Аламоса, Дороти МакКиббин – В своей связующей конторе в Санта-Фе, знакомится лично с каждым новоприбывшим. Она уверяет, что на Месси едва ли сыщется женщина, которая хотя бы чуточку не влюблена в Роберта Опенгеймера и втайне не грезит о его голубых глазах. Когда его жена Кити в декабре 1944 года родила в Лос-Аламосе их дочь Кэтлин, Женщины стояли в очереди у отделения для грудных детей, чтобы взглянуть на беби. Мужчины же прежде всего восхищаются острым умом, позволяющим этому физику-теоретику мгновенно схватывать новые знания, добытые в машинных залах инженерами и в лабораториях химиками, металлургами и взрывотехниками, чтобы тут же выковать из них стратегию для дальнейших действий. Ганс БТ подчеркивает, что в до аламасские времена Опенгеймер был крайне сдержанным человеком. Сама мысль о том, что он окажется пригодным в качестве руководителя крупного промышленного предприятия, показалась бы ему тогда совершенно нелепой. За минувшее с той поры время он, по словам Бетте, удивительно преобразился и блестяще приспособился к этой роли. Оппенгеймеру редко приходится отдавать приказы. Юджин Вигнер удивляется его способности передавать свои желания с легкостью и естественностью одними только глазами, мановением руки до да полузатухшей трубкой. К началу мая 1944 года в Лос-Аламосе работают 1200 человек. Эдвард Теллер хотя и числится номинально сотрудником теоретического отдела Ганса БТ, но со всей очевидностью уже окончательно потерял интерес к актуальной разработке бомбы ядерного расщепления. Куда интереснее ему было бы заглянуть в будущее и выведать, осуществимо ли фантастическая идея использовать бомбу лишь в качестве взрывателя для некоего обозримого количества тяжелого водорода. После того, как два его расчета имплазивного взрыва оказались неудачными, он просит об увольнении, чтобы иметь возможность целиком сосредоточиться на супербомбе. Оппенгеймеру хватает ума, чтобы исполнить заветное желание Теллера. У БТ уже есть кандидат на место Теллера, Рудольф пайерс вице-шеф британской делегации. Оба знают друг друга с конца 1920-х годов, когда они учились в Мюнхене у Арнольда Зоммерфельда.